Глава тридцать пятая. Дэйв, это невозможно описать. Я чувствую Беку. Это так странно, не объяснимо и великолепно. Потрясенно бормотал Тейлбот. Знаешь, она пахнет молоком и карамелью. Значит, Бекка все же твоя истинная? Уверенно проговорил Дэвид. Я не сомневался в этом. Да, истинная. Я боялся, Дэйв, впервые в жизни боялся встретить истинную. Ведь у меня есть Бекка. Когда все это началось, и одна пара за другой счастливые кричали на всю Тадерию о том, что нашли свою судьбу, и я молил богов, чтобы меня это обошло. «Телл, слышать чувства друг друга – это дар богов. Да, но с Беккой мы так долго вместе, и я люблю ее», – согласился мужчина, горестно добавив. «Ты знаешь, что Генри неделю назад встретил свою истинную. Не представляю себе, что сейчас чувствует его супруга Мэрил». Я знаю, она счастлива. С улыбкой в голосе ответил мой муж. Мэрил тяготил этот брак, и женщина верит, что и она скоро встретит свою судьбу. Им повезло. Телбот на протяжении года Анне отслеживала ситуацию с возвращением истинных. Ее, как и тебя, тревожила судьба тех пар, кто прожили уже достаточно много, и выявила одну закономерность: если в семье была и безистинности любовь, она лишь только усиливается. Как у тебя с Беки и у меня с Анни. А те, кто были несчастливы в браке, они встретили тех, с кем будут. Подытожил узурмленный мужчина. Да, не знаю, что мы сделали, но в какой-то момент боги сжались над нами и вернули нам нашу судьбу. Тихо произнес Дэвид. Исправили ошибки. Глухо ответил ему Делбат. Исправили. Прошептал мужчина и уже громче, со смешающимися нотками в голосе добавил. Ань, заходи. Привет. Я не хотела подслушивать, так получилось. Невнятно пробормотала. Чувствую себя, Ань, ужасно неловко, став случайным свидетелем этого разговора. Тейл, я очень рада за вас с Бекой. Спасибо, Анна. Улыбнулся мужчина, задумчиво добавив: Это было для нас потрясением. Я знаю, для нас тоже. Но не буду вам мешать. Позже обсудим пару вопросов. Нет, оставайся. Мне уже пора. скачил с кресла Телбот и, махнув рукой на прощание, тут же исчез за дверью. «Хм, ладно», – растерянно пробормотала от такой спешности, но решила не забивать себе голову глупостями, обернулась к мужу. «Дэйв, мы с Коннором доработали законопроект. Теперь каждая женщина может открыть свое дело или производство. Было непросто составить его. Советник оказался весьма дотошным». «Да, Коннор крайне требователен». И я был несказанно рад, узнав, что он не участвовал в заговоре. Советник отлично знает свою работу и в первую очередь думает о стране, — сказал Дэвид, задумчиво перекладывая карандаши на столе. Планируя женить меня на дочери, он родил о благе Тадерии. Ничего, с тех пор, как Конор ощутил силу истинности, он пересмотрел отношения к замужеству и теперь на совещаниях не задерживается, торопится к своей мире. улыбнулась, вспоминая забавный вид мужчины, когда речь заходила о его супруге. «Он счастлив», — в полголоса произнес муж, пытливо всматриваясь в меня. «Законопроект прочту завтра. Ты хотела еще что-то обсудить?» «Хм, да. Часть людей сценерии пожелала перебраться жить в Тадерию. Бека ведет подбор домов, но, Дэйв, думаю, пора начинать стройку. И это не должно выглядеть отдельным районом». Если мы хотим жить в согласии с людьми, мы должны существовать рядом не обособленно. Так каждый будет лучше понимать друг друга, узнают привычки, традиции. Согласен. Полагаю, можно поставить несколько домов в центре города. Там есть свободная земля. Правда плотностью застройки Тадерия скоро будет напоминать цинерию, хмыкнул муж. Нет, мы не должны допустить этого. Тадерия прекрасна своими просторами. возразила искренне, не желая менять красоты страны оборотней. Поэтому Бека ищет, подбирает места под строительство, устраивающие нас по всем параметрам. Около двадцати молодых оборотней отправились в Цинерию. Тихо произнес Дэвид, задумчиво поглядывая на дверь, он недоуменно добавил: не предполагал, что оборотни тоже пожелают покинуть Тадерию. Ты сам сказал молодых. «А все в таком возрасте хотят изменений, приключений и чего-то нового», — с улыбкой проговорила. Почувствовав не мне принадлежавшую обиду и грусть, продолжила. «Ани вернутся. Тадырия их дом. Они обязательно вернутся. Посмотрим. Ани, ты точно больше ничего не хочешь сказать?» «Э-э-э... Нет. Или... Точно. У Келли сегодня открытие, а я чуть не забыла». воскликнула, вскакивая с кресла, и как совсем недавно Телбот, махнув рукой, тут же исчезла за дверями. Прошло больше года с первого заседания, где были представлены новые советники. Была проведена немало работы внести изменения в привычный уклад, оказалось не просто. Да, многие мужчины-советники не встретили нас с девушек в штыки, но все же на каждое наше предложение обрушивался град вопросов и сомнений. Но надо отметить, что все вопросы были своевременными и действительно нужными. Ни я, ни Бекка, ни Келли или Дарсиа никогда не участвовали в таких масштабных мероприятиях, поэтому уточняющие вопросы мужчин были необходимы. Это помогло сделать проекты действительно хорошими и нужными. И уже спустя четыре месяца мы с удовлетворением наблюдали за первыми изменениями, которые в первую очередь коснулись школы. новые учебники, преподаватели, программы образования, смешанные классы, где оборотни и люди сидели за одной партой. Не обошлось, конечно, без проблем, но все решалось быстро. Даже самые ярые противники открытия границ с каждым днем сбавляли обороты. А после того, как пошла волна возвращения истинных в Тадерию, когда в домах то и дело раздавались страстные звуки любви, недовольных почти не осталось. К сожалению, дед Келли продолжал жить с ненавистью к людям, не желая признавать, что это он и Райан виновны в исчезновении Вивиан. «Мама, мы к деду Редину?» – спросила дочь, которая изъявила желание ехать со мной на открытие дома Мотх Келли. «Да, может, на этот раз я уговорю его перебраться к нам?» – ответила, в душе не веря, что получится. «Сомневаюсь», – подтвердил мои предположения Томас. Неизменный наш шофёр и охранник. У него в лавке каждый день гости. Теперь он не устан, наворчит, что мелкие оборотни не дают покоя старику и перебрались жить в его лавку. Знаю, и винит в этом меня. Ага. А сам довольно улыбается, а глаза светятся от счастья. Добавила дочь. И всё же он один в лавке. Мало ли что случится. Обеспокоенная изрекла, открывая дверь кара. Надеюсь, хоть тебе удастся его уговорить. Я попробую, пообещала дочь, распахивая дверь лавки, громко крикнула, распугав малышню, столпившуюся у одной из стойек. Деда! Ох, Леночка! Радостно раздалось из-под прилавка, и тут же перед нами возникла всклокоченная голова деда Редина. Внученька Янни, давно у вас не было. Мгм, вчера только были, добродушно заворчала. Вот если бы жил с нами в особняке, виделись бы еще чаще. Как же оставить лавку? Ты смотри, как у них глаза горят. Кивнул в сторону маленьких лет пяти оборотней с увлечением обсуждающих новый привоз развивающих игр. И у тебя, прошептала, заметив, что дед Редин словно помолодел. Тебе помочь надо? Разобрать, разложить? Так все уже управлялся. Довольно рассмеялся мужчина. Идемте лучше чаю выпьем. С печеньем? – спросила дочь Лука во взглянув на деда, зная его страсть к рассыпчатому угощению. Нет, с булочкой. Печенья уже не осталось, – ответил дед Редин, также Лука во взглянув на внучку. С печеньем? – довольно проговорила Лена, ловким движением фокусника доставая из сумки новую коробку. А Саша где? С Дэвидом отправился. У них там какие-то свои мужские дела. произнесла, разливая чай по чашкам. Саша сильно привязался к Дэвиду и иногда называет его отцом, правда только при Лене. Мгм, стесняется, подтвердила дочь. А ходят они тренироваться. Братец решил стать сильным альфой и помогать Дэвиду. Пахвальное стремление, отметил Редин, громким хрустом разломив печенье производства дома Хлои. Он славный парень. Саша очень изменился после оборота. В полголоса произнесла, стал более серьезным. Сила волка обязывает. Ему трудно, но уверен, Саша справится. Он не один. Да, у него есть все мы.